что ночью дозволила Олегу опять лечь рядом на кровать, но поверх одеяла. Впрочем других спальных мест все равно не имелось. Новым днём Введун повел девушку уже по второй ступеньке знаний: контроль не только своей, но и внешней энергетики. Ты должна понимать, что находишься с окружающим миром,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 попавшая между двумя почти правильными шариками. Направь на него ладонь и выпустив в это облачко толстую серебряную нить. Девушка вскинула руку, и уже через полторы минуты облако не стало. «Хура!» — не веря своим глазам, захлопала в ладони кудряшка. «У меня получилось, получилось! Я стала колдуньей!»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 одернув саблю так, чтобы рукоять не торчала над плечом, и постучал в окошко. Дверца отворилась сразу. Крепкий, наголовритый парень, лет двадцати пяти, в грубой полотняной рубахе и просторных шароварах, приложил ладонь к груди, слегка поклонился. — Хорошего вам дня, господин. Я провожу вас в замковую часовню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 который сказал не знаю и теперь последний я тебя нашел что ты сделал с кандром и любоводом с кем недоуменно прищурился арка им не помню таких именов